Иосиф кусал себе губы. Бесстыдно и открыто говорил этот человек о самой сути их замысла. О том, чтобы устранить нежелательных претендентов, устранить его, Иосифа. Иосиф был человек находчивый. Он мог бы и дальше уклоняться от ответов, избегая дешевых ловушек. Но его гордость восставала против этого. Август поступил правильно заявил он смело и прямо, устранив Цезариона. Дальнейшие его успехи подтвердили это. «Благодарю вас», — ответил Миссалин, как он отвечал в суде, когда противник вынужден был признать, что слепец прав. «А теперь расскажите нам о своем царе Давиде», — весело продолжал он. «Чьим потомкам предназначено стать некогда властителями?» Да, поддержал его домициан. Почитайте нам, что вы там написали об этом вашем предке. Для этого наш миссарин и пригласил вас сюда. В сердце своем Иосиф больше любил загадочного буйного Саула, чем Давида, в судьбе которого столь многое так легко и счастливо складывалось. И он знал, что глава Давиди не самая удачная в его труде. Но сегодня, когда он читал, тема захватила его, и он читал хорошо. Он испытывал удовлетворение, повествуя римскому императору о великом иудейском царе, который был мощным владыкой и победителем народов. Иосиф читал хорошо, а Домициан хорошо слушал. Он понимал кое-что в истории, знал толк в литературе, его интересовал Иосиф, его интересовал Давид. Он увлекся, и все это отражалось на его лице. Один раз он прервал Иосифа. «Наверное, он царствовал довольно давно, этот Давид?» — спросил Домициан. «Примерно в эпоху Троянской войны», — пояснил Иосиф и с гордостью добавил. «Наша история уходит в глубокую древность. А наша римская начинается только с бегства Энея из «Горящей Трои», Миролюбиво согласился император. «Значит, уже тогда у вас на престоле сидел этот великий царь. Но читайте дальше, мой Иосиф». Иосиф продолжал читать. И когда он так читал римскому императору, ему начало казаться, что он и сам немножко похож на того Давида, который играл на арфе царю Саулу с разбитой душой. Читал он долго, но когда хотел остановиться, император потребовал, чтобы он продолжал. Наконец Иосиф смолк, и Домициан сделал несколько очень здравых замечаний. «Он, видимо, владел техникой государственного управления, ваш Давид. Хоть я и никак не одобряю его приступы великодушия. Например, он явно вел себя безрассудно, когда пощадил и даже дважды Саула» хотя тот был у него в руках. Это послужило для него уроком, и потом он уже действовал умнее. Но прежде всего в одном, кажется мне, он поступил правильно и по-царски. Он покарал убийцу государя, хотя тот и убил его противника и, следовательно, действовал в его интересах. Да, рассказ об этой мере Давида, казнившего человека, который убил Саула, казалось, оплодотворил воображение императора. Иосиф с невольным содроганием почувствовал, как хитроумно и ловко Домициан сумел извлечь из столь давних событий пользу для себя. «Император Нерон, — обратился он к Мессалину, — был, конечно, врагом нашего рода. Хорошо, что он умер». И все-таки я не понимаю, как мог Сенат оставить его убийцу Эпофродита безнаказанным. Тот, кто поднял руку на Цезаря, не может остаться в живых. А ведь он и сейчас еще ходит по земле, этот Эпофродит. И живет в Риме. И разгуливает среди людей, как воплощенный призыв к цареубийству. Не понимаю, как может Сенат терпеть это так долго. Миссолин своим приветливым голосом стал извиняться за своих коллег. Многое из того, что делают и чего не делают избранные отцы, для меня непостижимо мой владыка и Бог. Однако в случае с Эпофродитом я укажу моим коллегам на пример древнего иудейского царя и надеюсь не безуспешно.